Очнулась Дайна от обрушившейся на нее холодной воды и поняла, что лежит в своей собственной гостиной на полу со связанными за спиной руками и с кляпом во рту. А на бабушкиных старинных стульях перед ней при этом выседают какие-то неизвестные ей люди. Ну, за исключением этого самого противного бритого, конечно, с которым Дайна уже успела сегодня познакомиться. Только вот имя его не спросила. Надо сказать, то еще получилось знакомство. Как в дурном гангстерском фильме, один из незнакомцев был старше, и лицо у него было какое-то застывшее кислое, презрительное и явно никому не верящее. Поверх костюма на его плечи был наброшен легкий бежевый плащ. Ну, гангстер Дон Карлеоне, не дать не взять. Дай на этот фильм ни разу не смотрела, но образ бандита хорошо знала по миниатюре из КВН. Какая-то там команда Раисы. Какая-то там команда, Раисы, что ли, один раз показывали очень веселый номер на эту тему, и одна из девушек была в подобном плаще. Вспомнив все это, а также осознав всю абсурдность сложившейся ситуации, Дайна просто-таки подавилась истерическим смехом. Вот именно что подавилась, а не засмеялась, потому что во рту у нее был кляп. Я сказал что-то веселое, очень печально и протяжно, как священник на проповеди тут же обратился к ней Дон Карлеоне. А Дайна все продолжала и продолжала давиться смехом, пока Бритый наконец-то не подошел к ней и не влепил за трещину. После этого он вытащил изо рта у нее кляп. Без кляпа Дайна смеяться перестала, безвольно мотнула головой, села и медленно, как в долгом тягучем сне, сообщила. Это нервное. Нервный смех всегда происходит от перенесенного сильного стресса. Ну, почти всегда. Она подумала при этом, как хорошо было бы, если бы это был только сон пусть даже такой вот мерзкий и тягучий, но все равно пусть бы это будет только сон, чем жуткая явь. «Я буду задавать вопросы, а вы будете на них отвечать», все так же противно, произнес Дон Карлеоне. «И никак иначе, вам все понятно?» Голос у него был просто на редкость противный, будто он этим своим высоким голосом в самом деле читал сейчас какие-то библейские псалмы. «Мне все понятно, вы будете мне задавать вопросы, и не иначе», покорно согласилась Дайна, и на всякий случай все же решил уточнить. То есть вам я при этом вопросы задавать не могу. Просила, а сама тут же поняла, что сделала она это совершенно напрасно, потому что в глазах Дона Корлеоне промелькнула злая молния. Дайна не стала больше испытывать судьбу и мотнула головой, всем своим видом давая понять, что она принимает правила игры и согласна ответить на любые поставленные перед ней вопросы, и никак иначе. «Итак, вопрос первый. Кто вас подослал к моему сыну?» Все так же противно пропел Дон Корлеоне. «Никто», – Индиферентно ответила ему Дайна. Он сам подошел ко мне в спортивном клубе и объяснил, как правильно надо качать ягодицы. Как выяснилось, я это делала всегда неправильно. В общем, он мне все показал, и теперь я уже тренирую ягодицы правильно. Так сказать, по всем правилам фитнеса. Сказав это, она умолкла, ожидая следующего вопроса но никакого следующего вопроса не последовало. Дон Карлеоне, видимо, ждал продолжения рассказа про фитнес и ягодицы, и тогда Дайна продолжила. «Я, конечно, его и ранее в клубе видела, но только до знакомства дело все как-то не доходило. Я вообще в этом плане робкая. Это другие девчонки, в отличие от меня, в спортзал ходят только лишь для того, чтобы с парнями знакомиться, а я не такая. Я спортом увлеченная». Это другие девчонки, как только увидят симпатичного тренера, так сразу начинают с ним заигрывать, всякие знаки внимания подают. А если парень вообще непонятливый какой-нибудь оказывается, то подходят и напрямую ему все это говорят. А у меня спорт и здоровый образ жизни на первом месте. Дайна ненадолго замолчала. И все тоже молчали, слушали и переваривали в мозгу всю эту услышанную только что от нее информацию. Дон Карлеоне, как самый старый, слушал как-то особенно внимательно и, казалось, ни единой капли не верил словам Дайны. «Правду вам говорю, я не такая», еще раз уже с каким-то горьким надломом в голосе повторила свои слова Дайна и снова умолкла, мысленно пытаясь понять, произвели ли ее слова на слушателей какое-то впечатление, или все это звучало совершенно неискренне и выглядело как самая настоящая клоунада. Ну так вот, так ничего и не поняв по кислым лицам бандитов, немного погодя продолжила рассказ Дайна. А я и не знала даже, что он сразу же после того, как я ягодицы правильно прокачала, меня на свидание пригласит и вообще такой жутко романтичный окажется. Огромный букет цветов мне потом подарил и в классный ресторан сводил. Потом мы гуляли по ночной Москве, и мне даже показалось, что у него вполне серьезные намерения. Ведь есть же такие мужчины, которые тоже хотят нормальную семью, большой загородный дом, детей и собаку, а не только лишь одни поверхностные отношения». Дайна снова умолкла, наивно полагая, что кто-то из бандитов, да хоть бы даже и сам Дон Корлеоне, поддержит ее слова. Но все молчали. Тогда Дайна немного разочарованно продолжила. «Потом мы целовались, прямо на парящем мосту, а потом у нас была ночь любви». Сказав это, она замолчала, но вовсе не потому, что ждала какой-то реакции от слушателей, а просто потому, что от всех этих воспоминаний подступил к к горлу и стало тяжело дышать. Ведь это же ясно, что больше вся эта романтика с Михаилом никогда уже не повторится. Не будет больше уже никогда ни прогулок по ночной Москве, ни поцелуев на парящем мосту, ни ночей любви. Она хотела было уточнить, что ночь любви у них с Михаилом была, конечно же, не на парящем мосту, а совсем в другом месте. Это просто в свободном рассказе все слепилось в одну кучу. Но сил на какие-либо уточнения у Дайны уже просто не было. Дайна жалобно всхлипнула после чего, дабы не подумали, что она какая-нибудь слабачка, чуть более твердым голосом и даже где-то с некоторой ожесточенной злостью спросила, «Еще вопросы будут?» Причем спросила она это так, будто все эти бандиты были виноваты в том, что они с Михаилом в итоге расстались. «Вы что, пьяны?» Немного помолчав, видимо, все еще раздумывая над рассказом Дайны, задал ей вопрос Дон Карлеоне, все тем же своим высоковатым для него тембром голоса. Да, в соответствии с принятыми совсем недавно правилами игры отвечать на все заданные вопросы, тут же дала свой ответ Дайна. И даже в подтверждении с силой мотнула головой. Ведь в любом случае лучше уж выглядеть, что называется, просто в соплю пьяной, чем жалобно скулящей от несбывшейся любви. И эта умная мысль почему-то пришла ей в голову только сейчас. Надо отметить, что Бритой тут же подтвердил ее слова Дону Корлеоне серьезным таким кивком головы. И кроме того, еще и подойдя на цыпочках, шепнул ему при этом, что взял сегодня эту тёлку, то есть Дайну, в баре неподалеку отсюда, где она с подружкой вовсю хлестала алкоголь. Дайна хотела было уже возмущенно возразить, что это неправда, Елена ей никакая не подружка, а и все врет. И вообще выпила она в том баре всего один бокал красного вина. А водку вообще не пила, и только вид делала, что пьет. Надо признаться, что, отвечая на второй по счету вопрос Дона Карлеоне. Дайна немного соврала и совершенно напрасно утвердительно мотнула головой. Никакой пьяной она уже на самом деле не была. От всего, что произошло с ней сегодня, а также по причине возникшего истерического потрясения, она просто моментально уже протрезвела и только очень сильно хотела пить, но все же решила до поры до времени в этой части не признаваться, а то мало ли чего на самом деле может случиться. Короче, пусть думают, что она пьяная. «Да что ты мне тут врешь то навираешь, и детские сказки какие-то рассказываешь? Как-то нехорошо, с какой-то щемячей просто-таки болью, однако вполне нормальным уже при этом человеческим голосом, возмутился, глядя на Дайну, Дон Карлеоне. Значит, все таки умеет он разговаривать по-человечески-то». А Дайна на эти его слова мысленно разразилась сатанинским каким-то смехом. Раскусил подлец. Догадался паршивец, что я уже трезвая. Мысленно-то она это. Конечно же, как ведьма из ужастика прошипела. Однако вслух ничего не сказала, только сделала страдальческое лицо, с трудом сглотнула и часто-часто так замотала головой, мол, дяденька, я чистую правду вам говорю, а вы мне не верите. Типа, Христом Богом вам клянусь, что я самый, что ни наесть сейчас пьяные. Что уж там в этот момент думал сам Дон Карлеоне, Дайна не знала, но, посмотрев на нее, он только скрижетнул зубами, попытался подняться со стула и с ужасным скрипом сжал от злости кулаки. Правда, он тут же сел обратно, просто неимоверным каким-то усилием воли совладал с собой и, как говорится, взял себя в руки. Тогда вопрос второй, сдержанно спокойным, но все равно жутко мерзким голосом торжественно объявил Дон Карлеоне. Дайна при этом внутренне возмутилось. Вообще-то это уже не второй, а третий по счету вопрос. «В каком таком тренажерном зале вы познакомились с моим сыном, если он вообще никогда не посещал тренажерные залы по той самой причине?» что в квартире у него имелся хорошо оборудованный спортивный зал, а кроме того и бассейн на четыре дорожки. Раздумывая над этим новым вопросом, второй это или третий было уже неважно на самом деле. Да и на какое-то время молчала, потом сообщила. В квартире у него я никогда не была, я даже и знать не знала, что у него такая шикарная квартира имеется. И он сам при этом мне тоже ни про какую квартиру никогда не говорил. В его доме и озеро я была, а в квартире нет. И только сказав это, Дайна тут же поняла, что вопрос-то был совсем о другом, в связи с чем спешно затараторила. «В Джеке Мы познакомились с ним в фитнес-центре Джек. Я ответила на ваш этот второй или на самом деле уже третий по счету вопрос? У Макса никогда не было дома у озера, и он, насколько мне известно, никогда не посещал фитнес-клуб под названием джек Немного помолчав, печально констатировал старик, победоносно при этом давая понять, что ни капли не верит Дайне. Перестав изображать из себя пьяную, Дайна с тупым выражением лица уставилась на него. Дайна вообще никак не могла въехать, почему Дон Корлеоне стал вдруг именовать Михаила Максом. У нее, правда, грешным делом мелькнула мысль, что такое в семьях иногда случается, когда ребенка все вдруг по непонятной причине начинают называть другим именем, вследствие чего, к примеру, Лена неожиданно превращается в Ален, Дим вдруг начинают звать Митями, а Станиславов именуют славами, хотя на самом деле это вовсе даже не одно и то же. На всякий случай Дайна решила уточнить этот момент у Дона Карлеоне, прекрасно понимая при этом, что Загодя пообещала не задавать никаких вопросов. «Господи, вы про какого Макса-то меня тут пытаете? Как у него фамилия-то? Я знаю, наверное, с у всяких Максов, с которыми никогда при этом, заметьте, не встречалась в фитнес-клубах и в квартирах у них тоже никогда не была». «Помилей-то у этого вашего Макса есть хоть какая-нибудь?» От такого ее дерзкого поведения старик вспыхнул было лютой ненавистью и чуть даже было не взорвался злостью, но тут же снова как-то совладал с собой, после чего чуточку замешкался и выставил перед собой руку. И кто-то из его прихвостней тут же вложил в эту самую выставленную впереди руку фотографический портрет, красивый раме какого-то радостного мажорика с дорогими часами на руке и за рулем дорогущего авто. Наверное, с полминуты Дайна рассматривала этот портрет. Часы, дорогую куртку парня, дорогое убранство автомобиля, после чего с небрежной злостью бросила старику. Вообще впервые вижу, вообще впервые. И тут же принялась нервно ей по полу, а также отчаянно повизгивать в тщетных попытках развязать сковывавшие ее руки путы. Вся эта комедия ей уже просто до жути осточертела. Безо всякого на то спроса приперлись к ней домой какие-то незваные гости, уселись на бабушкины стулья, натоптали, разлили по полу ведро воды, связали ее дайну и задают теперь какие-то идиотские вопросы. И старик ей тут же поверил, потому что только те люди, которые говорят истинную правду, могут позволить себе гневно кричать даже на самого грозного в мире оппонента. Глядя на нее и не двигаясь, Дон Карлеоне со всей своей свитой сидел еще какое-то время на бабушкиных стульях и при этом больше не задавал уже никаких вопросов попытках разорвать сковывшие ее руки Путы, в этот самый момент, в дикой своей агрессии, она была просто стопроцентно уверена, что непременно сделает это. Дайна все еще отчаянно ягозила по полу, а также продолжала повизгивать от напряжения, но Путы на ее руках все никак не рвались и не рвались. Дайна уже просто вся кипела от негодования, как какой-нибудь там рождественский котел, почему именно такое сравнение в этот момент пришло к ней в голову. И что это вообще за рождественский котел такой, она понятия не имела. И еще дайны просто-таки металла вокруг себя искры и молнии, и не только, заметьте, взглядом. В этот самый момент она была просто стопроцентно уверена, что от нее повсюду распространяется некая вполне ощутимая энергетическая волна, один в один, как в комиксах о супергероях. Наконец, устав наблюдать все эти ее потуги, и, видимо, все-таки от греха подальше, Дон Карлеоне Со всей своей свитой поднялся со старинных бабушкиных стульев и направился к выходу. Один только бритый, красный как вареный рак в полной прострации, следя за тщетными попытками Дайны освободиться от пут, сидел на своем стуле, будто напрочь обалдевший о саундтреках в кинотеатре «Последний зритель». За окном к этому времени уже начало светать. В тщетных попытках освободиться Дайна ягозела по полу. Да уж, ошибочка вышла, почесав башку и, присев рядом с ней, произнес Бритой, после чего развязал мешавшие ей двигаться путы. «Ты в самом деле не знаешь, кто такой Макс? Вообще-то его вся Москва знает, вернее, раньше знала». Освободившись, Дайна вскочила и хотела было заехать Бритому колоком по лысой башке, но в самый последний момент поняла, что рукой это лучше не делать, потому что запросто можно ее повредить. Ведь это же совершенно ясно, что башка у Бритого просто чугунная а по-другому и быть не может. Ну просто не может быть нормальной человеческой эта противная лысая башка». Дайна стала оглядываться в поисках чего-нибудь тяжелого, что при этом было бы даже и разбить-то не жалко, но стоявшую на столе винтажную фарфоровую бабушкину вазу ЛФЗ времен СССР использовать так и не решилась. Да ты не стесняйся, все еще сидя на полу, обратился к ней насчет вазы бритый и даже услужливо подставил лоб. Не ты так, Грымов, меня стопроцентно сегодня прикончит. Но пусть лучше это будешь ты. От тебя и смерть принять куда приятнее, чем от Грымова. Грымов — это тот самый старик, — дай на головой в сторону двери. И бритый согласительно, и вдобавок, как-то уж совершенно печально кивнул. Кивнул и поник своей противной чугунной башкой. Он самый, Владимир Михайлович Грымов. Очень, кстати, уважаемый в городе человек. Человек, который ошибок и косяков никому никогда не прощает. А я, судя по всему, облажался просто по полной программе. Да и как же было не облажаться, если ты просто копии той самой девки. «Какой еще девки?» – задала вопрос Дайна, хотя уже и прекрасно догадалась, о ком идет речь. «Ты имеешь в виду Ингу?» «Ее самую я как раз и имею в виду». Бритый достал из кармана мобильник, пролистал фотки и продемонстрировал одну, судя по всему, за скриншотину из камеры видеонаблюдения. «В самом деле, худощавая девушка...» с черным корой на этом фото, имело некоторое внешнее сходство с Дайной. «Вообще не похоже. Вообще!» «Тем не менее, исключительно лишь для того, чтобы еще более насолить бритому», буркнула Дайна. «Вообще никакого сходства. И как только ты повелся на все это...» «Это бармен меня с толку сбил. Позвонил и сказал, что ты наконец-то объявилась и сидишь сейчас в баре со своей подругайкой. Вернее, не ты, а Инга. Вот я и рванул туда на всех парусах». Конечно, надо было более тщательно проверить эту информацию, чего я в итоге так и не сделал. И только поспешил отсулетовать Грымову, что кончик ниточки нашелся. Как звать-то хоть тебя, немного спокойнее поинтересовалась у бритого Дайна. Гога, все так же печально сообщил тот и непонятно к чему добавил. Из бывших ментов я. Оно и видно. Сама не зная к чему, но уж, видимо, для того, чтобы еще больше расстроить бритого, сердито сказала Дайна, после чего добавила. «Ну вот что, Гога, вали-ка ты, давай отсюда, пока я в полицию не позвонила, чтобы за тобой приехали и в самом деле не забрали тебя туда». И бритва тут же как ветром сдуло. Правда, уже выскочив из квартиры, он все же вернулся и испуганно заглянул в гостиную. «Но ты же в самом деле не сообщишь об этом в полицию? В конце концов, это не в твоих интересах. Почему это?» – все так же сердисто буркнула ему Дайна. «Ты же не хочешь, чтобы твой труп выловили в реке?» Да она даже не стала это слушать, а все-таки схватила со стола фарфоровую вазу ЛФЗ времен СССР и замахнулась ею на Гогу. И он тотчас скрылся, правда вскоре появился снова. «Просто ты теперь важный свидетель, а со свидетелями сама знаешь, как поступают, и никакая полиция не спасет и никогда не поможет». Он снова скрылся, а Дана крикнула ему след, будто в самом деле ничего не понимала. «Ну и как же поступают со свидетелями?» А сама при этом прицелилась вазой в дверной проем исключительно для того, чтобы таким образом напугать придурка, как только он появится снова. Но Гога в дверном проеме не появлялся. Время шло, руки устали держать над головой вазу. Подумав, что Бритый наконец-то ушел совсем и больше не появится, Дайна опустила вазу. И как только она это сделала, Гога снова заскочил в комнату и совершенно тупым видом приказал «Пойдем». «Куда?» Усталым и по этой причине крайне слабым голосом задала вопрос Дайна. «Шеф сказал, что ты важная свидетельница, и тебя нельзя оставлять одну, а то мало ли чего. И еще сказал, что ты нам можешь очень сильно понадобиться». «О нет!» – раздраженно всплеснула руками Дайна, и винтажная бабушкина ваза ЛФЗ времен СССР тут же выпала у нее из руки, упала на пол и разлетелась на осколки. И с печалью, глядя на эти осколки, Дайна просто невероятно жутко пожалела, что не разбила эту самую винтажную вазу, обритую башку этого придурка. Ей богу на это дело ей даже не жалко было бы никакого винтажного фарфора. А уж до чего приятно это было бы. «Пойдем, я тебе сказал». Еще раз скомандовал Гога и в подтверждение серьезности своих слов снова достал пистолет, после чего, показывая направление движения, дернул им в сторону двери. И даже переодеться не дал, сразу же каменным голосом заявил свое категорическое. «Нет, я сказал нет. Нет и все. И на все другие жалобные просьбы и вопросы с непробиваемым видом добавил. «Покачину, потому что я так сказал. Двигай давай на выход». И даже немного больно ткнул Дайну пистолетом в плечо. Дайна выключила свет, покорно вышла из квартиры, заперла дверь, спрятала ключ в карман и стала спускаться по лестнице. «Дай-ка сюда» заметив в руке у нее мобильник, выхватил его Гога и спрятал к себе в карман. А то еще в самом деле в полицию звонить подумаешь. Дайна хотела было взорваться негодованием по этому поводу, но не стала. Да и что толку? Да и устала она уже, просто невыносимо к этому моменту.